Небольшое послесловие автора, где вас ждет сюрприз. Мои персонажи мне не принадлежат. Они живут собственной жизнью, которую я лишь фиксирую на бумаге. Они любят и ненавидят друг друга, идут вперед и останавливаются, заболевают, влюбляются. Мне нравится быть их посланницей, посредником между ними и вами. Большое спасибо моей маме. Которая очень привязалась к Максин до того, что без конца спрашивала, пока я писала: Ты все-таки ее не убьешь? Я виновата, что держала ее так долго в напряжении, но при этом было так отрадно видеть, что кто-то, кроме меня, переживает за мою героиню. Мне было невероятно приятно сочинять эту книгу: Максин с ее причудливыми поговорками, Алекс с его бесконечными сомнениями. Я надеюсь, что и вы их оценили и улыбнулись их мудрости. Маленькое уточнение. Максим позаимствовала свой последний совет «Жить — это как ехать на велосипеде, надо двигаться вперед, чтобы не упасть» у Альберта Эйнштейна. Я уверена, что он на нее за это не сердится, а кроме того, не исключено, что они были знакомы. Существует и глава 64 Она рассказывает о том, что нового случилось в жизни наших друзей пять лет спустя. Если вы хотите узнать продолжение, напишите мне в социальных сетях. Я буду счастлива продолжить приключения. Несколько персональных благодарностей. Доктору Софи Сильви Сабин Сален Стефани. Атлан, которая своим деликатным присутствием мне очень помогла. Моим друзьям-писателям. «Спасибо, что всегда составляли мне прекрасную компанию. Читателям, которые написали мне, чтобы подсказать название фильма, о котором Максим говорит в юрте, и в котором герои натягивают простыню посреди номера в отеле. Благодаря вам оно у меня больше не вертится в зубах. Эта книга родилась на Амазоне. Спасибо моим первым читателям. Вы оказали доверие моим персонажам» и я за это вам крайне признательна. Благодарю всю команду издательства «Мазарин» и особенно Александрин Дюэн, с которой я была счастлива работать и на которую возлагаю большие надежды. Я хорошо помню снежный день в марте 2018 года, когда отправилась на «Мазарин Букдей», твердя про себя как оптимистичную философскую мантру одну и ту же фразу. «Ничего, конечно, не получится, но хоть и ни на что не надеясь, я туда все же схожу». Сноска. «Мазарин Букдей» — день, когда издательство «Мазарин» устраивает встречи писателей с потенциальными издателями. Я была поражена царившей там дружелюбной атмосферой. Пришедших на встречу, часто очень сильно переживавших, встречали... Успокаивали и подбадривали сотрудники издательства «Мазарин». Огромное спасибо им за это. Продавцы книг и блогеры, которых я встретила в тот день, вы все оказались приятным сюрпризом. Ваша готовность выслушать и ваши доброжелательные взгляды меня очень поддержали. Будущие продавцы книг и блогеры, мне не терпится встретиться и с вами. Вы делаете потрясающую работу. Я отдаю свою книгу ваши опытные руки и надеюсь, что Максим с Алексом сотворят чудо и что вы поможете им взлететь. Всем вам, знакомым и незнакомым, нынешним и будущим читателям, трудящимся над моей книгой, большое спасибо. Я доверяю вам своих персонажей, и теперь вы такие же хранители, как и я. Они родились в моей голове, но дальше будут жить вашей». Как сказала бы Максин, поживем, посмеемся. Мне не терпится вас почитать, открыть для себя, поговорить и встретиться с вами. До скорой встречи, Зои Бризби.